Рад? Я кристалл, я растворяюсь в тебе, я совершенно ясно чувствую, как тают, тают ограничивающие меня в пространстве шлифованной грани. Я исчезаю. Милая, прости меня, я совершенно не понимаю. Я говорю, такие глупости. А чего ты думаешь, что глупость – это нехорошо? Если бы человеческую глупость холили и воспитывали веками так же, как он... Может быть, из нее получилось бы нечто необычайное, драгоценное. Да, ты права. И заодно твою глупость. Я люблю тебя еще больше. Но зачем? Зачем же ты меня мучила? Зачем не приходила? Зачем присылала свои талоны? Зачем оставляла меня? А может быть, мне нужно было испытать тебя? Может быть, мне нужно знать, что ты сделаешь все, что я захочу. Что уже совсем мой. Да. Совсем. А -а -а. Ну, а как же ваши обязанности всякого честного номера? А? Не надо. и mm -hmm. У нас так мало времени. А мне так много надо тебе рассказать. Все, всего себя. Да. Мне сейчас вспомнилось, как я в первый раз был на празднике единогласия и горько плакал, потому что у меня на юнифе оказалось чернильное пятно Ах, в такой день. Может быть, в этот день? Скажи, ты меня не забудешь? Ты всегда будешь обо мне помнить? Почему ты так? О чем ты? И милая? Ах, да так. Ну, давай, мычелки Нет, скорее я я не, я не могу так ты все время что-то не договариваешь ты ни разу не сказала мне куда я попал тогда в древнем доме и какие коридоры почему доктор или может быть ничего этого не было ты хочешь узнать все да хочу должен и ты не боишься пойти за мной всюду до конца куда бы я тебя не повела Да. Всюду. Хорошо. Обещаю тебе, когда кончится праздник, если только... Что, если только? Опять? Что, если только? Сам увидишь. Завтра. Хорошо. Но я хочу попросить... Да? Я хочу, чтобы ты завтра на празднике единогласия была со мной. Ой нет я не могу ведь ты понимаешь я бы сама нет но чего нет же? я не могу от чего завтра увидишь завтра день единогласия там я увижу ее.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 Атилитных планет мы ведем репортаж об этом все. Кассета с этой записью будет доставлена к вам на борту интеграла этого чуда нашей космической техники. Внимание! Внимание! Наши микрофоны установлены на площади Великого Куба. Слава полетит света! Древние производили выборы как-то тайно, скрываясь, как воры. Нам же скрывать нечего! Мы празднуем выборы открыто, честно! Я вижу, как голосуют за благодетеля все! Все видят, как голосую за благодетеля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 Продолжают сидеть неподвижно, радостно склоняя головы благодетельному игу номера из номеров. Ну, что это? Что это? А? Тысяча рухов. Рух. Рух. Против? Ротер. Ротер. Ротер. Микрофоны. микрофоны! Выключите микрофоны! Хватай! Микрофоны, микрофоны выключить. выключить! Микрофоны! Держи! Держи! Держи! Микрофоны! Держи! Держи! Микрофоны. Держи! Как высоковольтный разряд меня пронзил и скрутил об узел. В нашем ряду всего в 40 градусах от меня «С» склонился, и увидел я «И» а рядом с ней отвратительно ухмыляющийся r 13 Почему с ним? Почему не хотела, чтобы я? Ну, а после вопроса «Кто против?» Я увидел бледное лицо «И» Ее поднятую руку В глазах потемнело начался этот ужас. На трибунах и увидел, как на экране, где-то далеко внизу О! Прижатая к стене в проходе, она стояла, загораживая свой живот сложенными накрест руками. Но я тут же забыла о ней, потому что надо моей головой слева на скамье вдруг выскочил r 13 красный, бешеный. На руках у него И бледная. Юнифа от плеча до груди разорвана. На белом кровь. Она крепко держала его за шею. Он огромными скачками со скамьи на скамью, ловкий, как Горилла уносил ее вверх. Не сметь! Не сметь! Не сметь, говорю! Сейчас же! Кто? Кто такой? Что? Что? А вот я не хочу, я не позволю. Далой ее с Сейчас же! Вот я... да... Стой! Да ты что? Псих! Эй, дорогая, я у, у тебя. Я спасу И сам. Я сам. Сам. Вот здесь. Посидим. Милая, тебе не больно? У тебя кровь. Нет, нет, совсем не больно. А завтра? Завтра неизвестно что. Ты понимаешь? Слушай, если завтра не случится ничего особенного, я поведу тебя туда, Понимаешь? Нет, я не понимаю, но я пойду за тобой, куда куда бы ты ни позвала. Милый. Что будет завтра? Неужели обвалились спасительные вековые стены единого государства? Неужели мы опять без крови, в диком состоянии свободы, как наши далекие предки? Неужели нет благодетеля? Против? В день единогласия против... Мне за них стыдно больно страшно опрочем кто они и кто я сам они или мы разве я знаю утром скорее скорее на улицу посмотреть в единую государственную газету вот и Вчера состоялся давно с нетерпением ожидавшийся всеми день единогласия. В сорок восьмой раз един... единогласно избран все тот же, многократно доказавший свою мудрость благодетель.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 В бесконечных коридорах Тех самых Где-то под древним домом Вот знакомая тяжелая непрозрачная дверь Ха. Она сказала, что выйдет ко мне ровно в 16 Но вот уже прошло 15 минут Никого Еще последние пять минут И если она не выйдет Я спасен Я знала, ты будешь здесь Ты придешь Я знала, ты И, любимая ты... Что делается со мной, когда твои губы нет. и довольно скорее назад Они взорвали или разрушили зеленую стену И оттуда все ринулись к нам Да нет же Просто мы вышли за зеленую стену Глаза слепит, солнце, голова кружится. Какие деревья, страшно. Что это шевелится, шуршит? а Ничего, ничего. Это только сначала. Это пройдет. Смелее. Опирайся на меня. Сейчас лес раступится, будет поляна. Что это? Толпа на поляне? Что, кто они? Люди, люди Ну да, в юнифах я вижу А те, кто они? Люди, Мэфи Мэфи? Да Что такое Мэфи? Это древнее имя Ты потом увидишь На камне изображен юноша После двухсотлетней войны Те, кого победил город Умирали за стеной из голода Их гнали в город, чтобы силу спасти и научить счастью. Но небольшая часть их все же уцелела и осталась жить здесь, за стенами. Голые они ушли в леса, обросли шерстью, но сберегли горячую красную кровь. С вами хуже, вы обросли цифрами, но в тебе дай твою руку. Нет, не надо, я не люблю руки. Твоя рука, ведь ты не знаешь, и немногие это знают что женщинам из города случалось любить этих. Их тебе, наверное, есть несколько капель солнечной лесной крови. Нет, нет, это невероятно. А, теперь я понимаю, почему ты так упорно отмалчивалась. Я бы все равно не поверил. Я и сейчас не верю. Смотри, смотри внимательно на них, на Мэфи. Смотри. Что ты? Он Он здесь. Мне показалось... Кто он? Где? Вот вот, вот только сейчас, в толпе. Успокойся. Вот ты не понимаешь, и ты не понимаешь, что значит, если он или кто-нибудь из хранителей здесь... Смешной. Разве кому-нибудь там за стеною придет в голову, что мы здесь? Вспомни. Вот ты разве когда-нибудь думал, что это возможно? Они ловят нас там. Пусть ловят. Ты бредишь. Бредишь. Да? Ага. Я брежу. А? сегодня и назначил мне увидеться с нею в древнем доме, в той нашей квартире. Я уже миновал громаду древнего дома, когда... Да, ты постойте, я хотела... Я видел вас тогда в день единогласия. Да-да, я вас тоже видел Я так счастлива. Я, я полна, понимаете, вровень с краями. подхожу вот я ничего не слышу. Что кругом? Я все слушаю внутри, в себя. Я вам так благодарна. Вы с ума сошли? Чему вы радуетесь? Неужели вы можете забыть о том, что вас ждет? Не сейчас, так все равно, через месяц, Ой, через два. Зачем вы? Ну, зачем вы так жестоко? Простите. Простите мне. Стойте. Я знаю, как спасти вас от этого...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 Ну да, та самая. Вы хотите, чтобы я пошла к ней? Чтобы я просила ее? Чтобы... Не надо. Не надо никогда больше мне об этом. Но ведь вы же... Да, Муру, пусть. Вам, вам никакого дела. Но не все ли вам равно? «Разговор с и, там, в древнем доме. Я воспроизвожу его слово в слово, потому что, как мне кажется, он будет иметь огромное, решающее значение для судьбы Единого Государства и больше – Вселенной». «Я знаю, послезавтра у вас первый пробный полет «Интеграла». В этот день мы захватим его в свои руки. Как послезавтра? Да сядь, не волнуйся. Мы не можем терять ни минуты. Среди сотен на удачу взятых вчера хранителями попало 12 мэфи. И упустить 2-3 дня они погибнут. Немыслимо. Чтобы наблюдать за ходом испытания, к вам должны прислать электротехников, механиков, врачей, метеорологов. И ровно в 12 запомни, когда позвонят к обеду и все пойдут в столовую, мы останемся в коридоре, запрем всех в столовой. Интеграл наш. Ты понимаешь, это нужно во что бы ты ни стало. Интеграл в наших руках это будет оружие, которое Нет, поможет мы, кончить все Сима, сразу. это не мысль, это нелепо. Неужели тебе не ясно то, что вы затеваете? Это революция. Да, революция. Почему же это нелепо? Да потому нелепо, что революции не может быть. Потому что наша революция была последняя Это же известно всякому. Милый это... мой, ты математик даже больше. Ты философ от математики. Так вот, назови мне последнее число. То есть, я, я не понимаю, какой последний Ну, последнее, верхнее, самое большое. Ну, и это же нелепо, раз число чисел бесконечно, какой же ты хочешь последней? А какую же ты хочешь последнюю революцию? Последней нет, революции бесконечны. Но какой смысл? Какой же смысл во всем этом ради благодетеля? Какой смысл, раз уже все счастливы? Положим. Ну, хорошо. Пусть даже так. А что дальше? Смешно. Совершенно ребятческий вопрос. Ничего нет дальше. Точка. А вы? А мы пока знаем, что нет последнего числа. Может быть, забудем. Даже, наверное, забудем, когда состаримся. Как неминуемо старится все. И тогда мы тоже неизбежно вниз, как осенью листья с дерева. Как послезавтра вы. Нет, нет, милый, не ты. Ты же с нами. Ты с нами. Так помни же, в двенадцать... Неужели нет никакого выхода, никакого пути И все это всю эту безукоризненную геометрическую красоту я должен буду сам своими руками, что если не дожидаясь самому вниз головой, не будет ли это единственным и правильным сразу распутывающим все. Радуйтесь, ибо отныне вы совершенны. До сегодня, ваши же детище, Механизмы были совершеннее вас, Чем у механизмов нет фантазии. Вы видели когда-нибудь, чтобы во время работы На физиономию насосного цилиндра Расклывалась далекая, бессмысленная, мечтательная улыбка Вы слышали когда-нибудь, чтобы краны по ночам В часы, назначенные для отдыха Беспокойно ворочались и вздыхали Нет, а у вас краснете Хранители все чаще видят эти улыбки и И прячьте глаза, историки единого государства. Просят подставки, чтобы не записывать постыдных событий. Но это не ваша вина. Вы больны. Имя этой болезни фантазия. Это последняя баррикада на пути к счастью. И радуйтесь, она уже сорвана Будь свободен! Последнее открытие государственной науки. Центр фантазии, жалкий мозговой узелок.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 Вапочен, спешите, спешите же спешите. все, стар и млад, спешите, спешите подвергнуться великой операции. Спешите! В аудиторию мы, где производится великая операция. Да здравствует великая Операция «Да здравствует единое государство! Да здравствует благодетель!» Спасены. В самый последний момент, когда уже казалось, не за что ухватиться, Казалось, уже все кончено. Так, будто вы по ступеням уж поднялись к грозной машине благодетеля, И с тяжким лязгом уже накрыл вас стеклянный колпак, И в последний раз в жизни скорее глотаете глазами синее небо, И вдруг все это только сон. Да, прекрасную машину мы создали Жаль, было бы Вы уже знаете? Что? Ну Но... Операция? Да Как все, все сразу навалилось Да нет Пробный полет отменили до послезавтра И все из-за этой операции Зря гнали. Да? Смешной вы человек, если бы вы знали что-нибудь операцией. Ну, это да. Операция. Благо. Войдите. И, любимая, как я? Нет, нет. Сиди так. Вот тут. Я у твоих ног.